«А у тебя что с ним?» Ирина мою просьбу проигнорировала. «Роман?» «У меня роман с его собакой. Платье смотреть будешь? Опоздаешь в ресторан». Тетушка стала мыть посуду и вспомнила о своих инспекторских обязанностях. «Юля, закончилось моющее средство. Для этих случаев всегда нужно держать в запасе хозяйственное мыло. Оно прекрасно борется с жиром и бактериями. Вот здесь, под раковиной, в отдельной мыльнице положи. То, что Серж знал мой адрес, понятно. Но фамилию и отчество я ему не сообщала, а у грузчиков в документах они были записаны. Странно. В субботу наш выход на прогулку с Рэем в лесок у окружной дороги был уже вторым по счету. В среду вечера мы тоже гуляли полчаса. Рэй встретил меня как старую знакомую, без рычания и злобного оскаливания. Дал погладить себя и осмотреть лапы. Он, конечно, был еще очень слаб, хромал и быстро уставал. Мы сделали небольшой круг вокруг дома. Я их проводила до подъезда, от приглашения выпить чашку чая отказалась. И вот теперь мы решили уйти подальше, в лесок. Выпал первый снег, закрыл мусор на траве, припорошил деревья, и все стало красивым, как в детских воспоминаниях о зиме. Рэй покачивался от слабости, но изображал самого главного в нашей тройке, не разрешал расходиться в стороны и не подпускал близко других собачников, желавших расспросить, что случилось с собакой, у которой на боку зиял жуткий рубец. Свое недовольство Рэй выражал тем же рычанием, только оно теперь не казалось мне страшным. Серж несколько раз спрашивал пса, «Ты устал? Пойдем домой?» Рэй отвечал «Нет». «Да, именно отвечал. Я тоже его понимала». Собака не мотала отрицательно головой. Она просто отворачивалась от дороги и брела в лес. Собачья тема по-прежнему была главной в наших разговорах. Я узнала, что Рей по-испански значит «король» и согласилась, что кличка песику подходит. Даже слабый и раненый Рей сохранял царские повадки. Но, наконец, устал окончательно, лег на землю, положил морду на лапы, закрыл глаза. Я присела к нему, ласково взъерошила челку. «Ах ты, чемпион!» Зачем надрываешься? Характер свой показываешь? Ничего, потерпи. Скоро все будет как прежде. Рэй, Серж присел рядом, пригласи Кэти зайти к нам на обед. От моих приглашений она отказывается. Рэй открыл глаза, поднялся на передние лапы и положил голову на мои колени. Большие карие глаза без белков, Смотрели просительно и в то же время требовательно. Нечего ломаться, когда тебя человеческим языком просят. Еще месяц назад, — сказала я, — ты сам едва не съел меня на обед. Рэй разинул пасть, высунул алый язык, лизнул мою коленку, быстро убрал язык, моргнул и снова уставился на меня. Под Лиза и под Халим. Я умиленно рассмеялась. — Как говорит моя тетушка, если ты со мной не согласна, давай пойдем на компромисс, то есть поступи, как я прошу. — Не обед, но чашка чаю. Годится? — я повернула голову к Сержу. — Конечно. Почему-то торопливо обрадовался он. Пес поднялся на ноги и поковылял к дому. — Мы расположимся на кухне или в комнате? — спросил меня Серж, когда мы вошли в квартиру. — На кухне. Русским людям привычнее обитать на кухне. — Не только русским, — возразил он. — У всех народов есть привычка подбираться ближе к очагу. — Что вам приготовить выпить? — Только чай. Я спросила разрешение и отправилась в ванную. Блеск сантехнического дизайна — помыть руки. Когда я вернулась на кухню, Серж заявил мне. «Хочу приготовить одно из мексиканских блюд — торту». «Торт?» — испугалась я. «Он сейчас три часа будет заниматься кондитерством». «Нет, именно торту. Я не ошибся в слове. Впрочем, за то, что это национальное блюдо мексиканцев, я не ручаюсь. Его готовят во многих странах. Но лучше всех, по-моему, именно они». Серж достал две французские булочки, разрезал их вдоль и вытащил хлебную мякоть. Корки немного расплющил ладонью и положил на горячую сковородку с маслом. Он не давал им подгореть и все время переворачивал. На другой сковородке жарилась ветчина с луком. Потом он смазал каждую половинку майонезом, выложил на них ветчину, сверху положил пластинки сыра, посыпал резанными листьями салата. Ловко разрезал авокадо и столовой ложкой достал мякоть, разделяя ее на сегменты. Вы едите острое? Я предпочитаю положить еще перец чили. Остренькое я тоже любила. Серж закрыл бутерброды и дал им еще немного подогреться. Торта действительно оказалась очень вкусной штукой. Только есть ее неудобно. В рот не входила вся толщина бутерброда, приходилось обкусывать по частям. Сок с майонезом тек по пальцам и по подбородку. Кэти, я никогда не видел, чтобы торту запивали чаем. Давайте я вам сделаю коктейль Куба Либре. Вы постоянно учите меня хорошим манерам, ответила я, культурно слизывая сок с тыльной стороны ладони. «Что вы мне предложили? Кубу?» Во время сухого закона в США американцы приезжали за развлечениями на Кубу. Коктейль с ромом и кока-колой стали называть «Куба-либре», то есть «Свободная Куба». Серж говорил и доставал высокие стаканы. Он заполнил их на треть льдом, выдавил по половинке лимона, плеснул ром, остаток заполнил кока-колой. — Вкусно, — сказала я, попробовав. — Вы не буйны в хмелю? — Простите. В старину, характеризуя мужчину, спрашивали, буйен ли во охмелю?", то есть выпив, не лезет ли в драку. Я не стала уточнять, что на самом деле этот вопрос задавали сватам, которые приходили в дом невесты и расхваливали жениха. Упоминание сватовства было бы двусмысленным. — Нет, я не буйн, не буйнов, — запутался Серж. Словом, после одного коктейля, как, впрочем, и после десяти, мои реакции мало меняются. Я ухмыльнулась и пожала плечами. Хвостун. У всех меняются, а у него нет. — Кэти, какую радиостанцию вы предпочитаете? Серж включил приемник и крутил колесико настройки. — Радио ретро. Там у дикторов сладкие до приторности и оптимистичные до восторженности голоса. А песни все старые, проверенные, рекламы мало. Я помогла отыскать на шкале радиостанцию. Как раз передавали концерт по заявкам «Желаю вам». Народ пишет пространные хвалебные письма о своих близких, поздравляет их по случаю дней рождения, свадеб и прочих семейных дат. Отгремела песня «Что тебе подарить» в исполнении Караченцева, и диктор взялась за следующее послание. Как приятно читать письма, за каждой строкой которых чувствуется искренняя любовь, большое чувство уважения, верность и искренность отношений. Именно такое письмо мы получили от Ольги Яковлевны Чудиновой. Вот что пишет она о своем муже Анатолии Евгеньевиче. «Это удивительно чуткий и преданный человек, прекрасный отец и верный друг. Я благодарна своему мужу за прекрасные слова, которые он не устает говорить мне, за его честность и верность нашей любви. Он много времени проводит со своей больной мамой, ездит на другой конец города и дежурит ночами у ее постели. У меня задрожали руки. Кубики льда стали ударяться о стенки стакана и звенеть. Верный Анатолий Евгеньевич Чудинов — это мой многолетний любовник Толик. У него сегодня день рождения, который он отмечает в кругу семьи. А завтра придет ко мне, получит в подарок футболочку. Я ее купила взамен той, что отдала Сержу. Больная мама — это, очевидно, и есть я. Не рядом, а в моей постели он проводит бессонные ночи. Жена Толика посредством слащавого голоса дикторши расписывала его достоинства. — Как по щека меня хлестала, Кэти, что с вами? Серж забрал у меня стакан и поставил на стол. Передайте для моего дорогого мужа, продолжала читать письмо диктор, песню в исполнении его любимой певицы Аллы Пугачевой.